Сказав, Санхён молча смотрит на меня, типа «Соображаешь, о чём я?» а, -а, -а, -а, а поняв, говорю я. Хёбин обиделась, что ли? Забавно. Наверное, отказ нанёс ущерб её лицу. Ведь да, говорить о том, что приедет корона, начали ещё задолго до дня проводов. И тут у Хёбин произошёл облом. Она, наверное, и Джо пообещала. Ситуация понятна. «Вообще-то», — говорю я, —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 «Конечно, солнце Ним», – отвечаю я. «Ты еще трени но у тебя уже есть персональный менеджер», – говорит мне Сан Видимо, решив до конца просветить меня насчет внезапного подарка, чтобы до меня уж точно дошло. «Это признание твоего труда. Ты довольна?» «Да, господин Сан спасибо», – кланяюсь я за столом, про себя же в этот момент думая, что охотнее бы получил деньгами. «Хорошенько трудись, Юн Ми».